Глава девятая. На следующее утро я просыпаюсь до звонка будильника и обнаруживаю, что осталась в постели одна. Через пятнадцать минут мне надо будет разбудить девочек и рассказать им про Чейза. Как же мне не хочется делать этого. Отбросив одеяло, я заставляю себя подняться и отправляюсь на поиски Картера, в надежде, что он не уехал. Я приятно изумлена, когда нахожу его на кухне, где он занят приготовлением завтрака. Ты серьезно? — Еще и готовить умеешь? Ты вообще реальный? Смеюсь я, заползая на барный стул. — Не торопись с выводами. Блинчики едва не единственное, что у меня выходит. И то только потому, что смесь уже готовая. Повар из меня на самом деле довольно паршивый. Я окидываю недоверчивым взглядом. — Вот уж позвольте не поверить. — Выспалась? — Если считать, что заснуть не удалось часа на три, можно сказать, что да. — Спасибо. Я обхватываю ладонями чашку с кофе, который он ставит передо мной. Вот «У его брата уже были проблемы с полицией раньше?» – спрашивает Картер, делая глоток из своей чашки. «Это его первый арест. Я качаю головой медля всего мгновения. Это ведь не совсем ложь. Чейзи действительно не арестовывали в прошлый раз, потому что я оказала кое-какую услугу Шону». «А тот коп, с которым ты разговаривала вчера, вы знакома «В его глазах нет подозрения». Но я не могу знать, что он думает о Шоне. Врать ему так нагло я тоже не могу. Да, мы знакомы. Моя подруга, моя бывшая подруга, его жена. Бывшая? Ну да, девчачьи дела, знаешь. Я улыбаюсь, стараясь скрыть нервозность. В том, что у меня есть прошлое, в частности, связанное с Шоном, нет ничего такого, из-за чего бы мне стоило бояться рассказать Картуру. Но по какой-то причине я не хочу этого делать. Хотя, кажется, причину я все же знаю. Просто мне хочется, чтобы он думал обо мне лучше, чем я являюсь. Он уже ночует здесь? За очень долгое время я даже рада появлению Мэй. Доброе утро. Не похоже, чтобы его задели ее слова. Присоединяйся, у нас есть блинчики. Ты испек? Она с подозрением косится на него, садясь рядом со мной. Он только скромно пожимает плечами. Вкусные, хвалю я, отрезая кусок и отправляя в рот. Лучше, чем у меня. «Это несложно!» — с ухмылкой роняет Мэй. «Но без злости, поэтому я тоже улыбаюсь». «Пойду разбужу Люси», — неохотно вздыхая я, поднимаясь на ноги. Самая младшая семьи Харфс еще спит. Я присаживаюсь на краю постели и легонько трясу за плечо. «Просыпайся, Соня! Пора вставать, Люс!» Она что-то неразборучиво ворчит, но глаз не открывает. Я пробую снова. «Давай, Люси, школу опоздаешь!» «Между прочим, на завтрак сегодня блинчики. Картер готовил». Она приоткрывает один глаз. «Твой парень готовит нам завтрак?» Сонным голосом удивляется она. «Он не мой парень. И да, он правда приготовил завтрак. Поэтому ты должна подняться, чтобы успеть поесть до автобуса. Когда все наконец-то на кухне, я собираюсь с духом и сообщаю им новость о Чейзи». «Его теперь посадят в тюрьму?» Чуть не плачет Люси. «Нет, милая». Я не думаю, что до этого дойдет, тороплюсь успокоить ее, хотя на самом деле ни в чем не уверена. «Какого черта ему понадобилось сжечь машину Шона?» — недоумевает Мэй. «Что он ему сделал?» «Я не знаю, Мэй. Я не смотрю на Картера, но чувствую внимательный взгляд на себе. Деюсь, Мэй ничего при нем не ляпнет. А что ж он говорит? Он может как-то замять все, не знаю, не выдвигать обвинений». — Не думаю, что все так просто, Мэй, — бормочу я. — Он тебя поэтому останавливал Говорил что-то о Чейзе? Меня все больше охватывает отчаяние. — Нет, Чейз тут ни при чем. — Можно мне с тобой поехать? — просит Мэй. — Со мной Картер поедет. Я наконец-то смотрю на него, он выглядит задумчивым А вам пора в школу. Думаю, судья выпустит Чейзе под залог, и сегодня он будет дома. Нехать, и Люси и Мэй уходят на автобус. А я с опаской жду, что Картер заговорит о Шоне. Но он берет свою куртку и ключи. Ты уходишь? Мне нужно переодеться. Я заеду за тобой минут через сорок и сразу поедем в участок. Я киваю, но моя тревога только усиливается, когда закрываю дверь за ним. Мне показалось, или он правда стал каким-то отстраненным. Посмотрев на часы, я понимаю, что мне и самой пора собираться. Быстро отправляю посуду после завтрака в посудомойку и иду в ванную. где наспех принимаю душ и сушу волосы. Я чертыхаюсь, вспомнив, что у меня смена в Одонне, и мне надо быть там через два часа. Звоню Лоран, одной из официанток, и прошу меня подменить. К моему облегчению она соглашается. Затем я в панике думаю, что мне надеть в суд. Да, это будет всего на несколько минут, чтобы судья установил сумму залога и назначил предварительное слушание. Но я опекун Чейза должна произвести благоприятное впечатление. В моем гардеробе почти нет подходящего, кроме одного костюма, состоящего из жакета и юбки-карандаш, который я купила специально, когда оформляла опеку над детьми. К тому моменту, когда возвращается Картер, я полностью готова. От меня не укрывается его оценивающий взгляд на мне. Что? Думаешь, перебор? Волнуюсь, я поправляю жакет и разглаживаю юбку. Он качает головой. Нет, тебе очень идет. Ты выглядишь по-другому. Одобрение в его голосе немного успокаивает меня. Меня мутит от страха, признаюсь я, прикладывая руки к животу, когда мы садимся в его машину. Все обойдется, Феникс. Ты этого не знаешь. Это первый арест Чейза, и он несовершеннолетний. К тому же он не довел свое дело до конца. Никто в итоге не пострадал. Не думаю, что ему грозит реальный срок. Когда он так говорит, я и сама начинаю верить в это. Возможно, ты прав, вздыхая, бормочу я. А ты не думала, чтобы окончить какие-нибудь курсы? Что? Я растерянно пялись на Картера. Ты могла бы устроиться секретарем на завод, если бы окончила курсы. Стабильная оплата, медстраховка для всей семьи, много разных бонусов. Это хороший вариант. Ты готов устроить меня на работу, потому что спишь со мной? Недоверчиво улыбаюсь я и не понимаю, почему это заедевает меня. Я не собираюсь тебя устраивать. Ты можешь отослать резюме и пройти интервью. Коротко взглянув на меня, отвечает Картер. «Это только идея. И если тебе она не нравится, забудь». «Ну и что я напишу в резюме? Что работала официанткой горничной, а по праздникам расставляла товары в Волмарте?» — хмыкаю я. «Спасибо, но ни один человек в здравом уме не меня». Картер не пытается возражать, но я чувствую, что он недоволен. «Мне вовсе не надо, чтобы он спасал меня. Все эти годы я справлялась». Несмотря на сложности, мне удавалось держаться на плаву. Не благодаря чьей-то помощи, а исключительно собственному упорству. И менять это я не собираюсь. Мне нельзя расслабляться и надеяться на то, что Картер или кто-то еще станет решать мои проблемы. Я просто не могу позволить себе этого. В зале суда все проходит очень быстро. Судья назначает залог в сумме тысячи долларов. Информирует, что предварительное слушание состоится через неделю. и после того, как мы оплачиваем залог, Чейза выпускают. Государственный адвокат моего брата выглядит довольно компетентно. Он почти повторяет мысль Картера о том, что, скорее всего, обойдется без тюремного заключения ввиду возраста Чейза и его законопослушности прежде. Готов убраться отсюда? Я улыбаюсь брату, когда он выходит из участка. Спрашиваешь еще? Я решаю, что разговор о чем-то нахрен думал подождет. Неизвестна причина, как я думаю. по которой он сделал это. И я не хочу, чтобы Картер узнал о ней. Спасибо, что вытащила меня. Виновато смотрит на меня Чейз, когда мы идем по машине Картера. картер благодари. Это он дал деньги на залог. Спасибо, чувак. Я верну тебе деньги позже, но верну. Да не парься. Картер хлопает Чейзу по плечу, затем говорит тому садиться в машину. Голодный? Я оборачиваюсь брату, его глаза закрыты, Голова откинута на подголовник. Надеюсь, эта ночь навсегда отбила у него желание повторять подобный опыт. И надеюсь, что на самом деле ему удастся избежать реального заключения за решетку. Умираю от голода. А еще хочу в душ и спать. Первым делом в душ, — мурщится он. Чейз уходит в ванную сразу, как мы оказываемся дома. Наверное, оттягивает разговор, который все равно произойдет. Я понимаю, что совершенно вымотана Нервы и короткий сон не прошли даром. Стянув с себя пиджак, я иду на кухню, чтобы приготовить чейзу-сэндвич. — Ты не спросила, почему он пытался поджечь машину того копа? — замечает Картер. Момент, пугающий меня, настал. — Просто пожалела. Он сейчас не в том состоянии, чтобы выслушивать мои крики. Дам ему время прийти в себя. Я делаю вид, что полностью увлечена готовкой, чтобы не смотреть на Картера. Он подходит ближе. и становится с обратной стороны стойки. «Я правда хочу помочь тебе, Феникс». Его голос спокоен, но я не идиот. Нож замирает в моей руке. Я больше не могу избегать его взгляда. Я знаю это и не думаю так, Картер. Заверяя, я сожалею, что у него сложилось такое впечатление. Тогда будь честна со мной, потому что думаю, могу рассчитывать на это. «Конечно». Я киваю, затем с грустью улыбаюсь. «Правда». Немногое, чем я могу отблагодарить его за помощь, даже если она разочарует его. Не против, если я сначала отнесу еду Чейзу? Картер соглашается, а я беру тарелку и иду в комнату брата. Он еще в душе, поэтому я оставляю тарелку на столе и, собравшись с духом, возвращаюсь к Картеру. Сквозь стекло в кухонной двери я вижу его на крыльце. Прихватив свои сигареты, я выхожу к нему и закуриваю, не зная, как начать. Ладно, просто скажи, как есть. «Ты ведь не думала на самом деле, что он влюбится в тебя и увезет в свой роскошный мир?» «Шо он не просто мой знакомый и муж моей бывшей подруги. Пару лет назад мы... у нас было кое-что. Вы встречались?» «Я не вижу никаких эмоций на лице Картера, но не знаю, хорошо это или плохо. Нет, не то чтобы... Сначала мы просто общались, когда с мамой совсем стало плохо. Он помогал мне, а когда ее не стало, помог с похоронами». Он просто приходил, решал проблемы, и я знаю, что не должна была позволять ему этого, но это было очень плохое время, а я так запуталась из-за всего. Больничные счета, счета за похороны, дети. Мне и теперь нелегко говорить об этом. То был очень тяжелый период для нашей семьи. Он ничего не просил взамен, но я понимала, что нравлюсь ему. Я с осторожностью смотрю на Катара, опасаясь увидеть осуждение или неприязнь. но он только внимательно слушает. Шон был для меня другом, и я знала, что он нравится Дэйби. Она была влюблена в него лет с десяти. Ее старший брат дружил с Шоном. У меня и в мыслях не было завести наши отношения дальше. Но это случилось. Могу назвать это помутнением. Довольно быстро я поняла, что это ошибка и сказала Шону об этом. «И как он это воспринял?» спрашивает Картер, нарушая долгое молчание. «Не очень хорошо. Я ежись». хотя на улице не холодно. Никак не мог понять, почему я так поступаю. Обвинял неблагодарности. А узнала Дэйби и возненавидела меня. Я глубоко затягиваюсь. До сих пор чувствую вину перед ней. Но Чейз ведь не потому хотел спалить его тачку, замечает Картер, не без оснований. Ты прав. Мы с Картером оба разворачиваемся к стоящему на пороге Чейзу. Этот гандон поймал меня пару недель назад с Крэком. Я просто решил наказать его. потому что он стал слишком высокого мнения о себе, получив повышение. С вызовом бросает Чейз. Я понимаю, что он пытается сделать, и за это мне хочется обнять его, потому что он ведет себя как настоящий брат, а не говнюк-подросток. Но я обещала правду картеру Ты ведь не потому хотел сделать это, Чейз. Мягко говорю я, и вижу, как хмурятся его брови. Ты не можешь знать этого, Феникс, упорствует он. Тогда ответь мне. Причина не в том, о чем я думаю. Я подхожу к нему ближе, глядя в глаза. — Не бойся. Можешь говорить при Картере. Я обещала, что не стану лгать ему. Не знаю, что делать, чей смечится взглядом между мной и Картером. — Никс, ты уверена? — Он кажется таким беспомощным сейчас. Я слабо киваю. — Да, ты права. Это из-за тебя, — выдыхает он. — Потому что ни один мудила не может использовать мою сестру, шантажируя ее. Он так зол и одновременно обижен. Мальчик, которого я вырастил, становится взрослым. Несмотря на глупость, которую он хотел совершить, я горжусь им. Черт, Никс! Ему не должно сойти это с рук! Мы с Чейзем смотрим друг на друга, на какое-то время позабыв о Картере. Но потом я вспоминаю. Чейз, оставишь нас одних? Прошу я. И хотя вижу, что ему не хочется, он кивает и возвращается в дом. — Значит, этот Шон поймал твоего брата с Крэком? — уточняет Картер, когда мы остаемся одни. Я киваю. И он не арестовал его? Нет, не арестовал. В обмен на одну услугу. Я смотрю ему в глаза, сохраняя выдержку. Я сделала то, что должна была. Если карта рассудит меня, это его право. Извиняться перед ним я не стану. Он оставил Чейза на свободе в обмен на секс с тобой. Ты прав. Я киваю. Контролировать эмоции становится непросто. Мне надо было всего-навсего раз перепихнуться с Шоном. чтобы он забыл о наркотиках и чейзи. «Всего-навсего?» С недоумением переспрашивает он. «Ты говоришь об этом как...» «Как я говорю об этом, Картер?» «Будто это ничего не значит?» «Ну, это так!» Я дергаю плечом, изображая сраные равнодушие Хотя мне больно видеть разочарование в его глазах. «Извини, что я не плачу за того, что одному уроду захотелось воспользоваться ситуацией. Я бы сделал это снова, если бы пришлось». Я ни хрена не понимаю, для чего плету все это. Кажется, мне хочется, чтобы он послал меня и ушел, тем самым подтвердив то, чего я так ждала. Пока ты, пока ты будешь относиться к себе как к мусору, Феникс, эмоционально говорит он, подступив ко мне, люди будут отвечать тебе тем же. Все его спокойствие и вся выдержка разлетелись в пух и прах. Знаешь, Картер, не старайся, ничего не выйдет. Ты хочешь починить меня, исправить, но я не сломана. Я просто так кто есть, и тебе пора бы понять это. — Я не хочу исправлять тебя, — качая головой, — возражает он. — И я не хочу, чтобы ты менялась, потому что тогда ты уже не будешь той, кто так понравился мне. Ты разве не понимаешь? Но я хочу, чтобы ты перестала думать, что чего-то недостойно. — Тогда перестань! — я уже почти кричу на него. — Перестань, Картер! Ты только хуже делаешь. — Хуже? — отшатывается он. — Чем хуже, Феникс, тем, что говорю, что ты заслуживаешь большего, чем кусок дерьма, который трахает тебя в обмен на молчание? — Ты тоже это делаешь. Обстоятельства разные, но оба вы хотите одного и того же, — шеплю я. — Ты сравниваешь нас, меня и это животное? Я чувствую себя паршиво, слышу уязвимость в его голосе Я монстр, который только все рушит. — Нет, Картер, я не не сравниваю вас. Если кто и похож на Шона, это я. Ты хороший, слишком хороший до меня. Я пытаюсь улыбнуться сквозь навернувшиеся слезы. Заткнись, Феникс. Просто перестань повторять эту чушь про то, какой я хороший. Теряя терпение, кричит Картер. Боже, просто хватит. Ты ошибаешься так сильно, Феникс. Ты понимаешь? Похоже, он не на шутку разозлился. Я моргаю, оторопив. Неожиданная реакция. Я же похвалила его. «Перестану, если и ты прекратишь повторять о том, что я заслуживаю больше и как я себя недооцениваю», — заявляю я. Он бросает на меня гневный взгляд, но молчит. Мы оба замолкаем надолго. И я, если честно, в растерянности, так как ожидала, что он уйдет со словами, чтобы я забыла его имя. «Так что теперь?» Я не выдерживаю первое. «Не знаю». «Ты останешься?» «В смысле, не станешь хлопать дверью, кричать, что я потаскуха?» «А ты этого ждала?» Я с конфуженно киваю. «Может, и стоило. Уйти. Не и тебя называть», уточняет он, все еще сердясь. Из моего рта вырывается смешок. А ему удалось удивить меня в очередной раз. «Я думала, ты испугаешься», признаюсь я. «Что оттолкнуть тебя?» «Ты этого добивалась? Хотела оттолкнуть меня?» Я вздыхаю. «Может быть, наверное». «Но не вышло». ага — Жалеешь? — Нет. Я без колебания качаю головой. — Нет, не жалею. — А ты? Не стал ненавидеть меня за то, что я была с Шоном? — осторожно спрашиваю я. — Ненавидеть за то, что ты хотела помочь брату? Мне только жаль, что честь не спалил машину этого уюбка. Несмотря на паршивые ситуации, я улыбаюсь. — Мне тоже. — Немного. — Знаю, ты говоришь, что в порядке и что это небольшое дело. Но это правда или способ шокировать меня? Картер вновь становится совершенно серьезным. Его вопрос заставляет меня задуматься. Наверное, и то, и то. Я злюсь на него, и это заставляет меня чувствовать себя дерьмово. Но я не хочу делать из этого драму. В моей жизни было много неприятных вещей. Это не хуже и не лучше остальных. А если это повторится? Нет, я больше не стану оказывать ему услуги. Ни при каком случае. Я говорю так не ради успокоения Картера, а потому что это правда. Я больше не позволю Шону манипулировать мной. Ну, может, слова Картера о том, что я достойно большего, и действуют? То, что ты сказала, что мы с ним одинаковы в своих желаниях. Прости, морщусь я, проклиная свой язык. Я правда не считаю вас хоть чем-то похожими. Я бы никогда не стал принуждать тебя к тому, чего ты не хочешь, заверяет Картер, хотя это лишнее. — Я знаю, — шепчу я. — Можно признаюсь кое в чем? Он вдруг становится немного неуверенным. Я киваю. — Конечно. — Меня злит, что ты была с ним. — Не то, что ты сделала, — уточняет он, когда досада проступает на моем лице. — Это я понимаю, твой мотив. — Но это пиздец, как злит меня, — на выдохе признается Картер. — И будь это кто-то другой, любой другой парень, я бы так же злился, потому что... Не хочу, чтобы ты еще с кем-то была. Похоже на то, что сказал бы мой парень. Вот черт, да я сейчас описываюсь от страха. И кажется, мне хочется, чтобы он был им. Это проблема для тебя? Он будто ступает по минному полю. Картер, это может стать проблемой для тебя. Ты видишь, какая моя жизнь? Это дурдом. Ты не хочешь этого на самом деле. Мне очень-очень хочется, чтобы это стало возможным. Мы с ним. По-настоящему. а временные любовники. Может, это именно то, чего я хочу?» Не соглашается он. «Правда? Переехать в Канаду, в занюханный городишко, встречаться с официанткой, которая кроме старшей школы ничего не оканчивала, и разгребать ее дерьмо?» Безрадостно усмехаюсь я. «Ты не хочешь этого. Даже если сейчас тебе так не кажется. Через год или два. Ты поймешь, какую ошибку совершил. Соберешь вещи и вернешься домой». Это не единственный вариант. Я обращаю на него все свое внимание, приготовившись слушать. Ты можешь поехать со мной в Новую Англию. Ты и дети. Я смотрю на него, не знаю как реагировать. Это не смешно. Так я и не смеюсь. Хочешь, чтобы я с детьми переехала к тебе? Да. Он кивает. Это будет лучше, чем наоборот. Чейзу, Мэй и Люси понравятся в Мэне, как и тебе. Ты себя слышишь? Так, похоже, он это серьезно. Я потихоньку начинаю паниковать. Отлично слышу. И что же я буду делать в Штатах? Кем буду, Картер? Твоей содержанкой? Ты поселишь меня в красивую квартиру, станешь покупать классные шмотки, может иногда водить в рестораны и даже будешь оставаться на ночь, когда захочешь потрахаться. — Почему тебе всегда видится самый плохой вариант? — утомленно вздыхает он. — Так ведь это не самый плохой. Плохой будет тогда, когда ты уедешь, а я останусь и буду собирать себя по кусочкам. А еще убеждать, что все, блядь, не так плохо. А знаешь, какое еще хуже? Если я соглашусь и поеду с тобой, и потом ты все равно поймешь, что сделала ошибку. И мне придется, обязательно придется, собирать чертовы кусочки, Картер. Мой голос надламывается, и я больше не могу говорить. Слезы душат меня, распирая грудную клетку. — Ты закончила? — спокойно спрашивает он. Помедлив, я киваю. «Я не собираюсь снимать для тебя квартиру. У меня есть дом, и там достаточно места для всех. Мне все равно, какую одежду ты будешь покупать себе. Но я готов ее оплачивать, и тебе придется приобрести несколько платьев, потому что да, я собираюсь водить тебя в рестораны. Но не только. Я не хочу, чтобы ты сидела дома и думала о том, как угодить мне. Ты можешь пойти учиться, если ты хочешь, но если нет, это твое дело». Я не хочу иногда оставаться с тобой на ночь. Я хочу, чтобы ты спала рядом каждую ночь, в нашей постели. И я не хочу, чтобы ты собирала себя по кусочкам, потому что не собираюсь разбивать тебя. Мне... мне надо сесть. Мои ноги дрожат, когда я опускаюсь в плетеное кресло. Боже, боже, божечки! Принести воды или чего-то покрепче? Я поднимаю голову и встречаюсь с обеспокоенным взглядом Картера. Ты все это серьезно? То, о чем сказал. Попросить девушку сменить страны ради тебя не повод для шуток, — сухо отвечает он. Затем опускается на корточки передо мной, и его взгляд теплеет. Ты как? Я смотрю на него. Готовы распсиховаться. Страшно до жути. Да, это то, что хочет услышать парень, который предлагает девушке переехать к нему. Мрачно шутит Картер. Я нервно смеюсь, но быстро прикрываю рот рукой. Ты уверен, что не делаешь это по каким-то неправильным причинам? Ситуация с Шоном никак не повлияла на твое решение. Да, я хочу, чтобы этот ублюдок больше никогда не приближался к тебе и не ставил перед выбором, — холодно отвечает Картер. Но дело не в нем, нахуй его! Не могу не согласиться. Ты была права, когда говорила, что однажды я уеду. Мне придется. Да, это так. Мой приезд сюда был временным, но ты... Я не хочу, чтобы ты была временный Феникс. Для этого не обязательно брать меня с собой. Ты можешь приезжать сюда иногда, и мы можем видеться. Мысль, что так и будет, пугает меня не меньше, чем его предложение съехаться. Как мне тебе еще сказать так, чтобы до тебя дошло? Я не хочу видеться с тобой, Феникс. Я хочу жить с тобой, быть твоим парнем и решать твои проблемы. Хочу показать тебе мир и баловать, и водить в рестораны. Самые лучшие, чтобы ты не боялась их. Заниматься любовью, а потом засыпать рядом с тобой под звук твоего дыхания. Я хочу все это с тобой, Феникс Харт.